Глава 6 Строители единства. Рам-Мохан-Рой, Дивендранатх-Тагор, Кешап-Чандра-Сен, Дайянанда. Рам-Мохан-Рой, этот необыкновенный человек, положивший начало новой эре в духовной истории старого материка, был первым представителем в Индии идеи общности человека. В течение неполных 60 лет своей жизни – 1774-1833-й – он охватил своим познанием все – от гималайской мифологии Древней Азии до научных дисциплин современной Европы. Происходя из знатной бенгальской семьи, примечание – уроженцев Муршидабада, сам он родился в Бурдване в Нижней Бенгалии. Конец примечания Имевший наследственный титул «рой», воспитанный при дворе Великого Могола, где официальным языком был еще персидский, ребенок в школах Патны настолько овладел арабским языком, что читал на нем Аристотеля и Эвклида. «По рождению правоверный Брахман» примечание Со стороны отца его семья была вишнуитской. Конец примечания. Воспитанный на мусульманской культуре, он узнал творение индуистского богословия, только ознакомившись с санскритским языком в возрасте от 14 до 16 лет в Бенаресе. Его биографы индусы уверяют, что это было для него как бы вторым рождением. Нет необходимости, однако, искать в веданте источник монотеистической веры, которую с детства могло внушить еще общение с исламом. Равным образом идеи и практика индуистского мистицизма только укрепили в нем неизгладимое влияние суфизма, жарким дыханием которого с юных лет было проникнуто все его существо. Примечание. Богатство интуиции и мощность мистических прозрений его одаренной натуры были несколько затушеваны в рассказах о нем, особенно когда они исходили с Запада. Всех больше поражала сила его интеллекта и дух социального реформаторства, находящий на Западе опору для борьбы с гибельными предрассудками своего народа. Сила его интеллекта не была бы так разительна, если бы она не управляла комплексом столь глубоких и разнообразных эмоций. Так, например, с детских лет он придается логическому созерцанию, упражнением «тантр», которое он впоследствии отвергает, сосредоточивается в течение многих дней на одном названии или атрибуте Бога, повторяя это название до тех пор, пока не обнаружится присутствие самой его сущности, упражнение Пурошарана, дает обеты брахмачарья, целомудрия и молчания, подвергает себя всяческим лишениям, желая стать саньясином, предается также мистическим упражнениям суфизма, которые его больше удовлетворяют, чем бхакти, чересчур на его гордый вкус сентиментальное но никогда не сдаются ни его твердый разум, ни воля, она управляет его чувствами. Конец примечания.